24. Лицемерие, ханжество и суеверие — три мрачных свойства и должны быть отринуты на пути к братству. Пусть каждый помыслит, откуда зародились эти прислужники невежества. Можно написать целые книги о таких путях тьмы. Нужно вдуматься, как нарастали такие вредные разлагатели. Они нарастают неприметно. Но не было времени, когда их было больше, чем теперь. Несмотря на одухотворение науки, несмотря на условия разумного исследования явлений тонкого мира, все-таки несравнимо нарастание невежественных преступлений. Люди не могут понять, что мысль пространственная может освобождать их от таков. Считайте, мрачные времена проходят, знание устыдит невежд